Это требовало все больших налогов с населения. Народ ненавидел Ирода не только из-за непосильных поборов, но и потому, что царь постоянно нарушал иудейские религиозные традиции. Не вызывает особого удивления появление в различных группах населения, особенно в низах, веры в приход столь давно обещанного Мессии с его царством счастья, который поможет скинуть иго Ирода и римлян и накажет виновных в страданиях народа. В библейских текстах говорится, что Спаситель, Мессия, может явиться в самое ближайшее время. Однако надежды не оправдались ни при жизни Ирода, ни после его смерти. В четвертом году до нашей эры умер Ирод, оставив трех сыновей Архилая, Ирода Антипу и Филиппа, поделив между ними страну. В шестом году нашей эры часть Палестины, а в сорок четвертом году вся страна стала римской провинцией. После того, как во время правления в тридцать седьмом-сорок четвертом годах Ирода Агриппы была предпринята попытка создать самостоятельные государства в Палестине. Сыновья Ирода и римские прокураторы не уменьшили тяжести налогов, ложившихся на плечи населения страны. Более того, гнет Рима становился все более неприкрытым, тиранией все более жестокой. Римляне осуществляли свое господство с помощью местных правящих групп, имея в своем распоряжении немногочисленные военные гарнизоны. Это способствовало росту власти иудейских царей и, соответственно, ненависти Народных маск местной аристократии и священнослужителей. Народ отвернулся от храма и его служителей. Протест против господства священников выразился в выступлениях ессеев и в ожидании прихода мессии. На этой почве возникли воинствующие мессианистские движения, сторонники которых стремились к освобождению своей страны. Непосредственно после смерти Ирода в четвертом году до нашей эры началось народное восстание в Иерусалиме, направленное против царя, служившего римским завоевателем. Архилаю пришлось прибегнуть к помощи войска, чтобы подавить народные волнения в день Пасхи. Вскоре народ поднялся против находившегося в Иерусалиме Сабина. Движение протеста прокатилось по всей стране. В шестом году до нашей эры против Рима восстал Иуда Галилейнин, возглавивший движение зелотов. Примерно тогда же была создана тайная организация Сикариев. Члены этой организации делали ставку на индивидуальный террор. Иосиф Флавий сообщает, что в это время появилось немало пророков, которые повели за собой народ в пустыню, обещая встречу с Мессией. Пророк Февда во времена прокуратора Куспия Фада 44-46 годы собрал многочисленных сторонников. Вместе с своими учениками он отправился к реке Иордан и пообещал им с помощью одного лишь слова заставить реку раступиться, чтобы доказать свою пророческую миссию. После этого они должны были отправиться на битву с римлянами. Фад выслал им навстречу отряд всадников которые частью перебили, а частью захватили в плен сторонников Февды. Сам пророк тоже был схвачен, его обезглавили, а голову отправили в Иерусалим, как пример для устрашения. В годы прокураторства Антония Феликса, 52-60-й годы, в роли мессии выступал некий еврей из Египта. Он собрал несколько тысяч сторонников и пошел с ними к Масличной горе, откуда хотел начать осаду Иерусалима. Феликс помешал реализовать этот план. Он уничтожил часть сторонников пророка, захватил некоторых в плен, остальные же разбежались. Сам мессия избежал плена и исчез. Вскоре появился еще один лжепророк прокураторство Порция Феста 60-62 годы, который вывел людей в пустыню пообещав добиться для них счастливой жизни, Фест казнил ил же пророка и его последователей. Таким образом, народ Палестины в первой половине первого века жил в постоянном ожидании прихода Мессии. В 64-66 годах прокуратором Палестины стал Гейси Флор, чья жестокость не имела пределов.